Глава 122. «Одна корона хорошо, а две лучше». Карга рычит, когда кровопускательница закрывает пробкой, опустевший флакон. И когда армия горгулей отступает назад, я опасаюсь, что она попытается наброситься на мою бабушку или на меня. Но она, видимо, понимает, что потерпела поражение, потому что вместо того, чтобы напасть на нас, Она просто исчезает. «Нам необходимо проследить за ней», — говорю я. В круг заходят Микай и ларыляй. Теперь, когда я вижу их вблизи, становится заметно, насколько лучше они стали выглядеть после того, как я разрушила мир теней. Их глаза блестят, кожа сияет здоровьем, и они оба явно стали намного сильнее, чем несколько дней назад. «Не беспокойся о ней», — Заверяет меня Микай с улыбкой, которой последние несколько месяцев мне так не хватало. Мы занимаемся этим. На земле нет такого места, где можно было бы спрятаться от принца теней, говорит Лореляй и подмигивает. Микай разыщет её. Меня удивляет новый титул Микая, но он идёт ему. Он выглядит так хорошо, как не выглядел уже давным-давно. Спасибо. Говорю я и крепко обнимаю его. Мы благодарны тебе за помощь. «Всегда пожалуйста», — отвечает он, затем переключает своё внимание на Хадсона. «У нас, Солорыляй, есть для тебя сюрприз», — говорит он. «В самом деле?» — Хадсон поднимает бровь. «Помимо того, что ты теперь принц? О, думаю, этот сюрприз будет получше». Микай снимает со спины рюкзак, и расстёгивает его. Я чувствую, как Хадсон напрягается, когда до него вдруг доходит о чём речь. «Как?» «Похоже, вы, братья Вега, не единственное, кому сошествие дало клёвые способности», — улыбается он. «Теперь, когда я здоров, обнаружилось, что и я могу создавать кое-какие хитрые штуки. Например, я могу делать тени трёхмерными» а значит, они могут существовать и за пределами мира теней. Во всяком случае, на это способна одна маленькая Умбра. И он достает из рюкзака спящую дымку малышку и протягивает её Хадсону, который берёт её на руки. Дымка выглядит так же, как и всегда, только теперь она стала больше. Она кругленькая, прелестная, и у неё чудесный маленький носик такой же чудесный, как выражение на лице Хадсона. Он смотрит то на дымку, то намекая, и я готова поклясться, что вижу слезы в его глазах. Так иногда бывает, когда сбываются все твои мечты. Радость так остра, что она причиняет боль. Я это понимаю, потому что сама чувствую себя точно так же. «Спасибо», — говорит он, — И его голос звучит хрипло от осознания того, что теперь мы можем забрать дымку домой, и нам больше никогда не придётся покидать её. «Обращайся», — отвечает Микай, обняв его одной рукой и хлопнув по спине. «Нам надо отправляться в путь», — говорит королева теней со своего места за пределами круга. «Нельзя допустить, чтобы карга слишком нас опередила». «Если я не ошибаюсь, — нараспев произносит кровопускательница, — нам ещё надо провести церемонию. Я поверить не могу, что из-за всего, что произошло за последний час, едва не забыла, зачем мы здесь. Да, верно, — соглашаюсь я, — и мы с Хадсоном поворачиваемся, чтобы вернуться на сцену. Теперь, когда мы больше не соблюдаем светские условности и не придерживаемся этикета, Всё происходит куда быстрее. Что ещё лучше, от остатков моей прежней нервозности не осталось и следа. Как приятно разгромить в пух и прах богиню и её охотников вместе с парой, твоими друзьями и твоими дедушкой и бабушкой. Отличный способ почувствовать, что у тебя и впрямь есть лидерские качества. Но я не могу не думать о Родриго и остальных, отдавших свои жизни в битве с охотниками и меня охватывает печаль. Вдобавок к непроходящему горю от всех тех потерь, которые нам пришлось пережить за минувший год. Думаю, эта печаль, эта ответственность также станут неотъемлемой частью моей жизни в качестве правительницы. Когда мы подходим к сцене, ко мне подбегает Мэйси. «Хорошая работа», — говорит она, и в её голосе звучит энергия, которую я не слышала в нём уже давным-давно. «Ты тоже отлично справилась. Не думай, что я не видела, как ты вывела из игры того охотника с длинными волосами и моноклем». Она пожимает плечами. «Ведьмы тоже должны выполнять свой долг?» «Да, кстати». Она окидывает меня взглядом с ног до головы. «Мне надо снова переодеть тебя в твое платье. Просто дай мне...» «Нет». Я качаю головой. Тот наряд был красив. Но этот лучше, потому что он отражает меня. Грейс королеву Гаргулей, девушку-сердце которой может разбиваться и срастаться тысячу раз. Я хочу провести эту церемонию так же, как планирую править». «По-моему, это великолепно», — говорит она. «Как великолепно, и ты сама». Она начинает поворачиваться, но Хадсон останавливает её, мягко коснувшись её предплечья. «Да, Грейс выглядит в этом наряде потрясающе». Но могу ли я попросить тебя немного освежить мой смокинг? Мэйси смеется, а когда наконец успокаивается, говорит ему: Для тебя что угодно. Она слегка машет рукой, и Хадсон вновь обретает безупречную элегантность. Поднявшись на сцену пару минут спустя, мы оба улыбаемся. И на этот раз это не страшно, а классно. Потому что мы с Хадсоном делаем это так как нам нравится. И это меняет всё. Остальные члены круга уже расселись по своим тронам, а Алистер и кровопускательница, выбывающие из круга, стоят перед ними, ожидая нас. Мы садимся на троны, не произнеся больше ни слова. Хадсон всё ещё держит дымку-малышку на сгибе одной руки, а другой крепко сжимает мою ладонь. «Давайте попробуем ещё раз» предлагает Алистер с улыбкой, которую я бы назвала «немного озорной». «Да, давайте», — отвечаю я. Но тут мы проникаемся важностью момента, и наши улыбки гаснут, потому что о чём бы ни шла речь, о круге, о короне, главное в этом моменте одно. Главное — это наши люди, все люди, и моя решимость поступать с ними правильно и справедливо. Грейс и Хадсон, сегодня вам оказана великая честь. Вы выдержали все испытания, выпавшие на вашу долю, на долю ваших родных и ваших людей, проявив мужество и самоотверженность, и при этом доказали, что вы достойны стоять во главе древнего и могущественного круга. Когда я окончательно осознаю серьезность ситуации, по мне ползет холод но прежде чем он успевает охватить меня всю, по нити уз сопряжения ко мне вдруг приливает тепло, изгоняя холод. Я хватаюсь за это тепло, за узы моего сопряжения, и обещаю себе, что буду хорошо служить своим людям, если не в силу моей храбрости, то потому что никто не будет работать более упорно и неустанно, чтобы сохранить мир между кланами сверхъестественных существ, чем я и никто не будет работать более усердно, чтобы поддерживать в мире равновесие, чем я. После того, как мои люди провели замороженными во времени тысячу лет, они заслуживают, чтобы их лидер дал им всё это. «Ты смела». Внутри меня звучит голос Алистера, пока вовне продолжается официальная церемония. «Ты сильна. Ты достойна». Я смотрю в его выцветшие серые глаза, одновременно слышу его слова в моей голове. И в его глазах я вижу все мои сомнения, все мои страхи, все мои ошибки. «Хорошая правительница должна бояться», продолжает он, говоря внутри меня. «Она должна бояться совершить ошибку, поэтому она и старается этого избегать». Но она также должна понимать, когда ей следует отбросить этот страх и поверить в себя и в то будущее, которого она желает для своего народа. Ты можешь это сделать, внучка? Да. Этот ответ вырывается у меня сам собой, исходит из самых глубин моей души. И едва я мысленно произношу это слово, как осознаю, что так и есть. Это наш народ, и я всегда буду стараться дать им все лучшее. И тоже будет делать моя пара. Хорошо. От моего заверения уголки губ Алистера трогает улыбка. Это все, чего я, да и любой другой, может требовать от тебя. Кроме вот этого. Кроме чего собираюсь спросить я, но прежде чем я успеваю это сделать, Воздух вокруг нас оглашает голос Алистера, сильный и звучный. «Ваше Величество, готово принять присягу?» «Ваше Величество, присягу?» «У меня есть только несколько секунд, чтобы осознать эти слова, прежде чем Хадсон и я отвечаем. «Да!» Алистер одобрительно кивает. Толпа за его спиной затаила дыхание, ловя каждое его слово каждое наше слово. Клянетесь ли вы использовать власть, которая будет дана вам сегодня, в этом центре учения и знаний, для того, чтобы обеспечить законность, порядок и правосудие для вашего народа? Я хочу кивнуть, но затем осознаю, что ему необходимо услышать мой ответ, что всем этим людям, собравшимся здесь сегодня, необходимо услышать наш ответ и я прочищаю горло и одновременно с Хадсоном отвечаю. Да, клянемся. Клянетесь ли вы править бескорыстно и во все времена ставить нужды вашего народа выше ваших собственных интересов? Да, клянемся. И, наконец, клянетесь ли вы править, проявляя справедливость и сострадание ко всем без исключения? Это самый простой из всех вопросов, которые он задал мне, и я уверенно отвечаю. «Да, разумеется, клянемся!» Алис тракивает, затем просит. «Пожалуйста, встаньте на колени перед народом, которому вы служите!» Мы с Хадсоном делаем, как он говорит, и встаем на колени у его ног, сложив перед собой руки. Когда я смотрю на поля и холмы, окружающие Кэтмер, мои глаза видят остальных горгулей, подавшихся вперёд, чтобы лучше видеть этот момент, священный для моего народа. Сама я явственно чувствую его святость, и это ещё до того, как Алистер достаёт из ножен на своём поясе длинный богато украшенный меч. «Это меч Галандаля», — говорит он мне, выкованный в смертоносном пламени Этны, и носимый только теми, кто носит корону. Он защищает армию гаргулей и всех, кого она оберегает уже две тысячи лет. Он заносит его над головой, после чего осторожно опускает плашмя сначала на мое правое, а затем на левое плечо. Этим мечом я провозглашаю тебя защитницей Гаргулей. Ты принимаешь этот титул и все, что он за собой влечет. «Да, принимаю». Он снова поднимает меч над головой и на этот раз опускает его на плечи Хадсона. «Этим мечом я провозглашаю тебя защитником Гаргулей. Ты принимаешь этот титул и все, что он за собой влечет?» Голос Хадсона звучит громко и искренне, когда он отвечает. «Да, принимаю». Алис кивает и протягивает мне тяжелый меч рукояткой вперед. Я беру его и крепко держу, полная решимости не уронить его, несмотря на вес. Тогда, данное мне властью, я короную вас и объявляю королевой Грейс и королем Хадсоном. И когда он произносит эти слова, поля и холмы оглашают приветственные крики. Так Хадсон и я официально становимся королем и королевой.